Глава вторая. Люблю фастфуд. Тот, кто придумал его, чертов гений, чтобы там ни говорили диетологи и поборники здорового питания. Я отложил в сторону недоеденный бургер, и Сенат тут же довольно заглотил его, высунувшись у меня из-за пазухи. Благо мы сидели в углу, и этого никто не увидел, кроме Алекса. Тот же, ну что думал, он сказать было сложно стильная кепка и темные очки на пол лица мешали как либо прочитать его да маскировка так себе но тут скорее дело техники чем гримироваться и напяливать парик куда важнее просто избегать внимания и не выделяться внешне благо за две недели алекс порядком зарос и теперь больше походил на кодера дровосека чем на себя прежнего от случайных взглядов защищен опознает только тот кто специально ищет. «Думаю, он постарался перекрыть все известные черные ходы», — тихо пробормотал Алекс, барабаня пальцами по столу. «Но есть и два, о которых он не знает. Первый короче, но опаснее. Второй тише, но сильно в обход. Какой предпочтешь?» Я непонимающе поглядел на него, отправляя в рот ломтик картошки. «Ты о чем это сейчас?» «Тот, который в обход, там нужно будет договориться с одним человеком. А я не уверен до конца, верен ли он мне» пояснил алекс сильно нервничая процентов восемьдесят что да но нет я в целом ты о чем он удивленно поднял на меня лицо о проникновении в башню крейна а что не так стоп стоп стоп я вытергу бы салфеткой ужин подошел к концу а значит можно было и дела обсудить с чего ты взял что я собираюсь лезть в башню крейна «Возможно, такие моменты стоило проговорить заранее, пока мы были одни, но две недели на сухпайках и жареных хлебцах Сената вы не сможете меня винить». «Погоди, я думал...» Удивление в голосе Алекса прозвучало еще сильнее. «Что для начала мы попробуем найти Герду?» Я приподнял бровь. «Как ты вообще возмутился бросить ее там?» Возмутился он, видя, что я не отвечаю. Я пожал плечами. «Честно говоря, не то чтобы я особо старался ее там не бросать, все же с какой стороны не погляди, а проблема девушки пока что была куда больше, чем пользы. Если бы ты был там и видел все то месиво, что там происходило, то не задавал бы мне идиотских вопросов». Я размял плечи. Шрамы, оставшиеся после той схватки, еще не зажили до конца и заметно соднили при движении. «Трудно уследить за всем, когда в глаза постоянно лезут чьи-то кишки». С чего Алекс взял, что Герда сейчас находится именно там, в башне Крейна? Тоже тот еще вопрос. Возможно, он и прав, и все-таки знает заведенные там порядки лучше меня. И все-таки... Единственное, в чем я был уверен наверняка, так это в том, что девушка осталась жива. В конце концов, она нужна как демонам, так и Крейну, у которого сейчас осталось очень мало козырей перед этой дурно воняющей братьей. «Как бы там ни было, — заключил я, — даже если она там, то башня охраняется, как Букингемский дворец. Поэтому, ну не знаю, пусть проведет побольше времени с отцом, может, отношения наладят». На последней фразе я усмехнулся. «Так ты не собирался идти туда, чтобы освобождать ее?» — помотал головой Алекс. «Нет, — фыркнул я, — я не собираюсь штурмовать гребаную башню». По твоим же словам, ты со своей потусторонней хренью уничтожил сотню демонов. Я прислушался к потусторонней хрени, сытый сенат скрутился внутри меня и тихо урчал, как довольный кот. Фастфуд явно полюбился ему больше, чем мне. И что с того? Я мотнул головой. Я все равно не собираюсь штурмовать гребаную башню. Алекс застыл на миг, раскрыв рот. Но тогда... «Зачем было ждать, пока Крейн покинет ее?» В его голосе читалось явственное непонимание. «Если ты не собирался проникать туда?» Я тонко улыбнулся. Что я мог ему сказать? В битве двух самураев побеждает тот, у кого больше выдержки. Последние две недели мы с ним оба выжидали. Крейн при всей моей к нему неприязни дураком не был. Я это понимал». А он, в свою очередь, понимал, что и я не дурак. Мы оба нарочно тянули время, оправляясь от полученных ран, яд вполне буквальных, физических, а он от ран, нанесенных по его эмоциональному состоянию, бизнес-делам, репутации и так далее. «Ты никогда не любил ждать», – заметил Алекс. «Всегда делал все максимально быстро». «Это было 20 лет назад, Алекс», – заметил я. «20 лет». Ого. До того, как я потратил все эти годы на то, чтобы убить бессмертного. Помнится, сам же Виссарион учил меня тому, что в драке хороша выдержка. Зачастую в битве выигрывает не тот, кто сильнее, кто лучше подготовлен, кто имеет лучшее оружие, а тот, кто остается спокойно, сможет мыслить хладнокровно. Если у тебя сдали нервы, если ты начал спешить, пиши пропало. Последние две недели были именно такой проверкой на выдержку. Сдали ли Украина нервы, или он просто физически не смог больше ждать, неважно. Главное, что он сделал первый шаг, а потому пришла пора и мне выйти наружу. Тогда куда мы направимся? Алекс глядел уже спокойнее, видимо, понял, что со мной лучше не спорить, а принимать мои слова как данность. Туда, где еще остались незаконченные дела, я отпил колы из стаканчика, в университет плутающих. Пару секунд Алекс сидел за столом совершенно неподвижно, переваривая информацию, затем помотал головой и поглядел на меня поверх очков, точно пытаясь разглядеть что-то. — Серьезно? Туда, где ты устроил кровавый погром? А сам только что говорил об охране. Крейн сейчас слишком занят на встрече с американцами, — заметил я. Готов биться об заклад, что немалая часть его зондеркоманды сейчас будет при нем, — Просто для того, чтобы никто не сорвал ему еще и этого. Он сейчас на паранойи и страх, что мы заявимся и выкинем что-нибудь, его главный страх. Я пожал плечами. Ну а почти вся остальная охрана будет сторожить башню Крейна и Герду. Собственно, поэтому мы туда и не идем. Ладно, пора прояснить для Алекса происходящее, а то так и будет смотреть на меня великовозрастным теленком и задавать дурацкие вопросы». Последние две недели я следил за новостями. Я отставил в сторону бумажный стаканчик, и внутрь тут же скользнула тоненькое щупальце Сената, прямо через трубочку. Крейн, конечно, в полном раздрае, но он бизнесмен. Ему было очень важно сгладить все углы после того провала. Вот он и решил показать международной общественности, что у них с профессором, умным епошкой, по-прежнему дружеские отношения. Он не профессор. Попытался машинально поправить меня Алекс, Но я лишь отмахнулся. «А то я не в курсе», – отмахнулся я. «Главное, что Крейн предложил нашему профессору остаться и поработать в университете плутающих, а тот с энтузиазмом согласился и трудится на общее дело. Иностранным инвесторам переживать не о чем, все пучком». «Так тебе нужен Ханагава?» – кивнул Алекс. Но, по крайней мере, не стал задавать вопроса, зачем. «Две недели Крейну было не до того, но теперь настало время подчищать хвосты». И строго говоря, я мог предвидеть только два варианта того, как может развиваться судьба Широха Нагавы. Вариант первый. Он продолжает работать на моего врага и дает ему в руки еще больше новейших технологий. Меня это совершенно не устраивало. И вариант второй. Где-то в ближайшую неделю происходит несчастный случай, такой, что при всей трагичности не вредит деловой репутации Крейна. «Конечно, если профессор умрет, Крин ничего больше от него не получит, но с другой стороны, и я тоже. Да и старик мне чем-то нравился, в последний раз мы с ним очень душевно поговорили». «И почему ты думаешь, что Крин ничего не предусмотрел на этот раз?» Алекс снова выглядел собрано. «Может, и предусмотрел», – я пожал плечами. «Но он больше опасается за себя, за Герду, ее сохранность, за встречу с Америкосами, как я сказал». При всем этом вряд ли он поставит на то, что я пойду именно за профессором, я бы и сам не поставил на такое. Я цокнул языком. Что, впрочем, не значит, что нам нужно забывать об осторожности, мистер Фантомас. Я не кривил душой, когда говорил, что в университете плутающих едва ли нас ожидает большое количество охраны Крейна. Но проблема была в том, что помимо этих ребят существовали еще полицейские и собственная охрана университета. Наверное, за все время с его открытия университет не видел столько охраны одновременно, как в последние две недели. Анна Крейн, погибшая у всех на глазах, бойня в зале для закрытой презентации. К слову, об этом в новостях не было ни слова, хотя и искал тщательно. Упокоил ли я демонов совсем, или они, подобно Вальтеру, вскоре воплотились вновь? Крейну совершенно не улыбалось выпускать такие новости на публику. Возможно, в этом была еще одна причина, по которой Ханагаву так настойчиво задержали на территории университета. Он ведь был там и все видел, старик всю драку просидел не дыша, вжавшись в кресло, а его узкие японские глаза почти дошли до вполне себе европейской кондиции. Но за две недели затишья даже самая профессиональная охрана расслабится, особенно если речь идет о таком большом объекте, как университет. Целиком это сооружение занимало около пяти кварталов, более десятка зданий и огромного основного небоскреба, докрытого учебного полигона. На этот раз мы подходили к университету совершенно не с той стороны, что в прошлый раз. Тогда нам нужен был зал для закрытой презентации, что располагался в основном корпусе. Но теперь для того, чтобы пройти внутрь, придется посетить совсем другое место. У меня уже заранее возникла идея, Как мы можем попасть туда, не вызывая подозрений. В целом все было довольно легко, если только Алекс выдержит. Как ни крути, для его нервов это будет испытание похлещенных. Ха! заметил, Якивая в другую сторону, а у них неплохо развит бизнес, готов поклясться, неделю назад здесь этого не было. Алекс удивленно поглядел в сторону крытой брезентовой палатки, совершенно не вязавшейся с внешним видом действительно элитного квартала. «Ну, пусть включит логику, тем более, что отсюда уже было видно, чем там торгуют». «Цветы?» – Алекс посмотрел на меня. «Что ты задумал, Артур?» «Всего лишь сделать то же самое, что делали сотни питерцев до нас», – ответил я, переходя дорогу. Стоял ранний вечер, но на улице было не очень людно. Продавец в палатке откровенно скучал, а потому оживился при виде нас. «Хотите приобрести что-то?» Я окинул его взглядом, заметив на его одежде приколотую черную ленточку с двумя цветочками. «Может, гвоздики?» – улыбнулся я. «Люди – лицемерные существа, блогеры клеймят корпоратов последними словами, простые работяги обвиняют их во всех грехах, а те забыватели, кто этого не делает, просто не задумываются о чужих жизнях. Но стоит кому-то громко умереть, как все тут же начинают шумно скорбеть». Вот какое дело этому юнцу с ленточкой до смерти Анны Крейн? Какое дело до нее всем остальным? Алекс замер за моей спиной, кажется, до него дошло. Есть вот такие, такие и вот такие. Услужливый продавец тут же кинулся демонстрировать мне виды гвоздик, но я махнул рукой. Что-нибудь попроще, наверное. Не гвоздики, выдохнул Алекс. Не гвоздики? Я обернулся на него. А что ты предпочитаешь? Гвоздики она не... Он не договорил, но я и так прекрасно знал, что Алекс хотел сказать. Она не любила гвоздики. Еще бы, потому-то я их и назвал. — Надеюсь, ты не станешь брать самый большой венок, — я многозначительно поглядел на него. — Такой, что выделится из общей массы. — В конце концов, гвоздики или нет, а наша задача сейчас пройти мимо охраны, не привлекая внимания. «Если Алекс расчувствуется и купит для своей покойной сестры роскошный букет, эффект получится ровно обратный». «Нет», – он вздохнул, – «не такое. Что-то поменьше, и пусть там будут пионы». «Может быть, вот это?» – продавец ловко выхватил из кучи своего товара два средних размера веночка, куда действительно были вплетены нежно-розовые пионы. М «Да», – кивнул Алекс, и от меня не укрылось то, как сильно он побледнел. «Мы берем это». Весь остаток дороги до входа в университет он молчал, глядя себе под ноги. Я не мешал ему думать о своем. Как я и рассчитывал, мы легко миновали охрану внешней территории, никто не подумал останавливать очередных людей с цветами, идущих к мемориалу, как и сотни до них. Там, на сцене, возле груды цветов и свечей, огромного портрета на экране, мы молчали, и каждое о своем. Можно было только догадываться, о чем думал Алекс. У меня же в голове крутилась в основном одна мысль. Хорошо, что Анна не стала моей женой. По крайней мере, так оно вышло честнее. Лишь когда мы покинули огромный зал, больше напоминающий крытый стадион, Алекс заговорил вновь. «Это цинично!» – вздохнул он. «Даже для тебя, даже для того, что ты сделал!» «Это просто была здравая идея, и ты сам это знаешь» парировал я. «Нам нужно было прийти на территорию, и мы прошли туда». «Я знаю», – не стал он спорить, – «но...» Я пожал плечами, меня его сантименты совершенно не трогали. «Ты ведь бывал здесь раньше», – уточнил я у него, оглядываясь по сторонам. «Где здесь лаборатория?» По-настоящему опасная заминка возникла только в одном месте – на выходе из лифта. Лаборатории располагались на подземном этаже, и если на поверхности проход был более-менее свободным, мало ли кто ходит в огромном университете плутающих, где учатся сотни курсантов, то здесь была территория, запретная для посторонних. Наверное, находись Ханагава в тех лабораториях, где разрабатывались вещи вроде врат или интерфейса 2.0, я бы даже не планировал попасть к нему. Но сейчас у него не было никаких важных проектов. Крейн задержал его тут лишь для того, чтобы он не уехал из Питера. «Нужно будет отыскать халаты», — сообщил мне Алекс, пока мы спускались на лифте на минус третий этаж. «Здесь полно ученых, и в халатах на нас никто не обратит внимания». «Спасибо, что говоришь мне очевидные вещи», — съязвил я. «Лучше скажи, ты имеешь представление, где искать Ханагаву?» В новостях говорилось, что он сейчас работает над чем-то вроде скачиваемых приложений для интерфейса. «Примерно знаю», – кивнул Алекс. «Доберемся до нужного крыла, а там придется уже искать по кабинетам или…» Дверь лифта щелкнула, и он осекся, глядя на двоих охранников и двоих ученых. Те смотрели в ответ, и в их глазах читалось явное недоумение. Что делают здесь эти два типа в совершенно неподходящей для лаборатории одежде? Ладно, вариантов было не так-то и много. О, я поглядел на двоих ученых с таким видом, будто давно уже искал их. Прошу прощения, вы же из отдела картографии. Доктор Крылов и доктор... Гасанов, так? Да, подтвердил один из них. А вы, простите, кто? Я из гильдии Удар, деловито кивнул я. Я недавно у них. В общем, меня послали в ваш отдел, чтобы... «Парень, может быть, выйдешь из лифта и уже там договоришь?» – поморщился один из охранников. «О, я сделал вид, что страшно смущен. Да-да, конечно, простите, сейчас». Я пулей выскочил из лифта, Алекс последовал за мной, явно недоумевая, откуда я знаю этих двоих в халатах. «Что сказать? Интерфейс 2.0 был удобной штукой, и я только начинал изучать его многочисленные возможности». Например, охрана университета едва ли знала его функцию показывать мне имена находящихся рядом людей и краткую информацию о них. Раз я знаю их фамилии, значит я тут свой, на законных основаниях. Информация наверняка черпалась из какой-то базы данных, и со случайными прохожими такой фокус мог бы и не сработать. К счастью для меня единственными случайными прохожими в этой лаборатории были мы с Алексом. «Так, зачем вас послали, юноша?» Оба ученых с недовольным видом отвели взгляд от закрывшихся дверей лифта. «А, – я кивнул, – там возникла странная проблема. В нашей гильдии несколько офицеров получили новый интерфейс, и теперь у них проблемы с отображением старых карт». «Интерфейс 2.0? – поморщился Гасанов. – Это не к нам. Проблема не в карте, а в сырой технологии. Но нас послали сюда. Я изобразил растерянность. А кто?» «Попробуйте поискать в кабинете 316 или 317, но гарантировать вам мы ничего не можем», недовольно отрезал Крылов, вновь вжимая кнопку лифта. Я переглянулся с Алексом, затем снова поглядел на ученых. «Большое спасибо», – поблагодарил я, – «вполне искренне и от души. Простите, что отняли ваше время». На лицах двух докторов к этому моменту уже читалось лишь одно – «Когда же вы уберетесь отсюда вон?» Что мы и сделали. В кабинете 316 горел свет. Из-за двери доносилось какое-то странное шипение и жужжание. Кто-то с чем-то явно экспериментировал. Но, впрочем, чего удивляться, это же лаборатория. Там Ханагава или нет? Я занес руку и решительно постучал. Там кто-то есть, а значит, используя данные интерфейса, можно провернуть тот же фокус, чтобы узнать, где японец. Тем более Алекс подтвердил, это то самое крыло. Шум из-за двери чуть-чуть притих, я подергал ручку, но дверь была заперта. Впрочем, уже через миг я услышал быстрые шаги и звук отпирающегося замка. «Добрый день, мы...» – улыбнулся я, распахивая дверь. И отшатнулся назад. Прямо в лицо мне смотрел ствол внушительного дробовика, который крепко держал в руках седой профессор Ханагава.